Глава 24. Москва. Кремль. 24 декабря 1942 года. С июля по октябрь шла битва за Днепр. Освобождение Донбасса вернуло советской промышленности уголь и заводы, что стало существенным подспорьем. 46-я и 8-я гвардейская армия РККА при поддержке 17-й воздушной армии и авиации дальнего действия освободили Днепропетровск и форсировали Днепр, заняв два плацдарма на правом берегу. Немецкие войска напрягали все силы для удержания Кривого Рога, но наступление Красной армии, казалось, шло неумолимо. Обе армии, 46-я и 8-я гвардейская Прорвали оборону противника и стремительными ударами атаковали Криворожскую и Никопольскую группировки врага. Но гитлеровцы все еще были сильны. Перебросив на опасный участок три танковых дивизии, одну моторизованную и одну пехотную, они сильными контрударами сковали наступавшие войска. После продолжительных боев 3 гвардейская, шестая и 12-я армия РККА прорвали внешний и промежуточные рубежи обороны Запорожского плацдарма, где Клейст и фон Манштейн собрали первую танковую армию, будто в зеркальном отражении ей противостояла первая танковая армия РККА. Генерал Малиновский, вопреки канонам воинского искусства, решил штурмовать Запорожье ночью и ровно в 22.00 повел войска в бой. Немцы были ошеломлены пытались переправить свои части на правый берег днепра однако к двум часам ночи советские танки ворвались на южную окраину города к исходу следующего дня запорожье было освобождено в конце сентября войска воронежского фронта генерал армииватутин составит 38 13 40 27 и шестх армий поддержанный 3 и 5 танковыми армиями а также второй воздушной армии Захватили плацдармы на правом берегу Днепра, севернее и южнее Киева. К исходу первого дня боев Красная армия уже входила в киевский пригород Пущеводица. С утра 1 октября противник начал отход из города по шоссе Новосельков. В первой половине ноября войска вышли на линию Чернобыль-Житомир-Фастов, глубоко вклинившись в оборону противника на стыке групп армий Центр и Юг. В это самое время бойцы Брянского, Западного и Калининского фронтов также перешли в наступление, не давая немцам перебрасывать свои войска на Днепр. Войска Северного фронта заняли всю Южную Финляндию, выходя к Ботаническому заливу. Корабли Балтийского флота отшвартовались в Гельсенфорсе, Аба и Маринхамне, полностью взяв под контроль Аланские острова. Начались авианалеты на Маанзунский архипелаг, острова Эзель и Дага, на Таллин, Ригу и Либаву. Корабли Северного флота во главе с новым флагманом, линкором «Ленин», атаковали Киркенес и Пицама, поддержанные авиацией и пехотой. Немецкой 20-й горной армии удалось отстоять порт Лии-на-Хамари, но поставки никелевой руды в рейх были сорваны. Гитлер утратил надежду на победу. Той армии, что наступала в 41-м, уже не было. Вермахт понес чудовищные потери, лишившись опытных солдат и офицеров. А новое пополнение было обучено наспех, навыков не имея вовсе. Тем не менее, силы у Германии были велики. Приходилось напрягаться и бить со всей дури, чтобы отстоять советскую родину». Шум вокруг самоубийства Абакумова никто не поднимал. Расследование шло вяло. Сгоревший Зис и два трупа в секретном доме Заки никак не стыковались. Следователи склонялись к тому, что к трагедии привели некие внутренние разногласия. Что интересно, ни одна версия не учитывала один маленький факт. Прорезанную дыру в стекле на втором этаже... И, вероятно, следователи даже мысли не допускали о возможности нападения на дом-знак. Лично Судоплатов был уверен, что НКВД спустит дело Абакумова на тормозах. Виктор семёнович проявлял слишком много прыти, часто докладывая Сталину об успехах СМЕРШа. Он не упускал случая выставить ведомство Берии, как сборище неумех и ротозеев, копал под самого Лаврентия Павловича. Так что внезапный суицид стал подарком для наркома. Разного рода проверки и меры по усилению бдительности прошелестели и утихли еще до августа. Всю осень судоплатов разрывался между севером и югом, наводил порядок на оккупированной территории Финляндии, одновременно укрепляя первую партизанскую армию. Едва войска вошли в Гельсинфоркс, который финны переиначили в Хельсинки, как Иосиф Виссарионович призвал к мягкой советизации в Суоми. Стратегия предлагалась двоякая – жестоко подавлять малейшие выступления против новых властей, но всячески поддерживать местное население, желающее жить в мире с освободителями. Сталин просто использовал опыт, полученный на Западной Украине и в Прибалтике, не желая, чтобы в Финляндии объявились свои бандеровцы и «зеленые братья». А курс был такой. После войны в состав Советского Союза должна была войти финская ССР. Уже и флаг придумали белые и синие полосы по нижнему краю красного полотнища. Пока же шла война, и городские комендатуры в Гельсенфорсе, Або, Улеоборге искали опору в местных, подтягивая активных товарищей. Мира и спокойствия, конечно же, не было. Фашистские недобитки, чьи мечты о Великой Финляндии – Были так группы порушены мстили русским оккупантам. Убивали, нападали, грабили, жгли. Опергруппы 4-й Амсбон были переброшены в местный край лесов и озер. Бандитов не ловили, не отправляли в Сибирь на перевоспитание, а уничтожали. На Украине тоже было весело. Немцы медленно отступали от Днепра, исповедуя тактику выжженной земли. Раз сами не сумели удержать лакомый кусок, то пусть и русским он достанется горелым. Устраивать поджоги и минировать дома, плотины, заводы мешали партизаны. Та самая земля, которой фашисты намеревались выжечь, тлела у них под ногами. Стычки происходили постоянно, бои шли днем и ночью. Поезда с награбленным добром останавливали и разгружали, загоняя в тупики воинские эшелоны, пускали под откос. В темной октябрьской ночью через линию фронта Суманские леса перегнали три десятки трофейных юнкерсов. Комполка Четверкин очень обрадовался и с утра нанес визит с Долбунов, Ровно, Луцк. Бомб, в отличие от средств доставки, хватало. Судоплатов служил как надо и радовался. Избежав Харьковской катастрофы, обороны Севастополя, битвы за Кавказ и Сталинградской эпопеи, Красная армия сберегла год времени и миллионы жизней. Можно еще, сидя на досуге, посчитать тысячи сохраненных танков, самолетов, орудий. Но эти железяки не вызывали в душе чувство глубокого удовлетворения. Ровно за неделю до Нового года Судоплатова и Энтингона вызвали в Кремль. Дело шло к Новому году, и ныне в воздухе витало куда больше надежд, чем зимой 41-го. Уже никто не сомневался в окончательной победе над фашизмом и приходилось даже делать внушения чересчур ретивом. Враг все еще оставался сильным, коварным, опасным. Павел бродил по Свердловскому залу, улыбался, здоровался, кивал знакомым и незнакомым, встречным и поперечным. Церемония вручения орденов Ленина и Суворова уже не захватывала воображение. Было просто приятно. Обще-то орден Суворова полагался полководцу, но разве он не ходил в командармах? Хоть и временно. После совместного фотографирования орденоносцев с Калининым, Павла с Наумом пригласили наверх. В кабинете Сталина было накурено, но не душно. Народу пришло не слишком много. Присутствовали Берия и Василевский, Жуков и Малиновский. Были и новенькие. Черняховский, Горбатов, Рыбалка. Иосиф Виссарионович расхаживал, как именинник. «Здравствуйте, товарищ командарм!» Пошутил он, обращаясь к Судоплатову. «Кого прочите на свое место?» «Здравствуйте, товарищ Сталин. Считаю, что с обязанностями командующего первой партизанской армии справится Дмитрий Медведев. Опыт у него есть». Сталин кивнул, поведя рукой с погашей трубкой в сторону Малиновского. Он сказал. «Южному фронту, товарищ Малиновский, мы уделяем особое внимание. Именно там мы начали наступление. Что дальше?» Родион Яковлевич кивнул и подошел к большой карте, испещренной стрелками, исчерченной линиями противостояния. «Войска Южного фронта будут наступать в оперативном взаимодействии с кораблями Черноморского флота», – уверенно начал он. «Предполагаем высадить одновременно морской и воздушный десант на территорию Румынии и, поддержав его стремительным наступлением с фронта, силами первой танковой армии и мотопехоты под плотным прикрытием семнадцатой воздушной армии осуществим захват нефтяных полей в плаеште лишь и в Германию нефти необходимый для авиации и танков далее предполагаем стремительно наступать на запад южнее карпат с целью выхода в южную германию действия южного фронта должны будут поддержать дунайская речная флотилия Со стороны моря десант кораблей Черноморского флота, которому предписывается захватить порт Констанцу. Наступление также будут способствовать ВВС фронта. Первоочередными целями которых станут приграничные передовые группировки сухопутных сил Румынии и Германии. Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие заводы Плоешти, порт Констанца, пункты базирования румынских и немецких авиации и флота. У меня всё. Сталин кивком поблагодарил Малиновского и показал на столик, где в бокалах густело красное вино. «Выпьем, товарищи, за нашу победу!» – сказал он краткий, но емкий тост. Бокалы сошлись, издавая хрустальный звон, и в эту самую минуту стали бить часы, словно предвещая последнюю полночь 1942 года. «С Новым годом!» – пожелал Павел. «С новым счастьем! С новыми победами!» Конец книги. Для вас читал Сергей Кузин.